Кроме всего прочего, тюрьма Шатле показалась властям не слишком надежной, и Картуша перевели в консьержи, в башню Монтгомери. На него надели кандалы, стража из четырех человек не спускала с него глаз. Процесс, между тем, продолжался. И 26 ноября 1721 года Картуша приговорили к колесованию на Гревской площади, предварительно подвергнув его допросу с пристрастием